Глава 42. «Кариночка, давай, может, я чем-то помогу?» Наталья Степановна заглядывает на кухню. «С детьми там воюют мужчины, так что мне негде руки приложить». «Мам, ну вы лучше там будьте, а то они сейчас навоюют. Я потом до конца недели не смогу убраться, сами же знаете, что творят». «Принято. Пойду поработаю служителем охраны правопорядка». Салютует Богдана мама. Я заканчиваю намазывать на бутерброды красную икру, кладу на каждой по петрушки и пододвигаю на блюде, чтобы симметрично лежали. Катя посыпает нарезанной зеленью салаты в вазочках. Все готово вроде бы. Говорю, осматривая выставленные на столе в кухне блюда. Можем ставить и садиться. Сегодня нашим с богданом троняшкам исполняется год. Мы с Богданом приняли решение через запрос сдвинуть дату рождения Бориски, чтобы, когда дети будут расти, разница в днях рождения не вызывала у них вопросов. А когда Боря станет взрослым и будет готов услышать правду, мы ему скажем. Отмечать мы решили дома, потому что четверо детей годовалого возраста для любого кафе это слишком, а дома мы все вместе, вместе и присмотрим. «Скоро и Савушке год, поверить не могу», улыбается Катя. А вот вроде бы только-только на руки первый раз взяла. М да, тянусь с ностальгией, будто детям не год исполняется, а уже совершеннолетие празднуем. Катя живет в Келенджике, но на год моих малявок не приехать не могла. Совсем недавно они с Макарским снова стали парой и стали растить общего сына вместе, семьей. На год тройняшек привезли им большие красивые мягкие игрушки, двух медведей и белочку. Богдан смеялся, найдя в этой белке какие-то сходства со мной, а я вот все думаю, куда теперь этих гигантов? Мой медведь вообще сегодня нервничает. Для него этот год тоже был непростым, а сегодняшний праздник он очень ждал и с утра ходит сам не свой. Никогда бы не подумала, что мой Богдан такой чувствительный и сентиментальный. Мы относим все вазы с блюдами в гостиную, расставляем на столе, Приборы, тарелки и бокалы уже расставлены. Смеемся с Катей, наблюдая, как Наталья Степановна управляет компанией из четырех малявок, охотящихся за кошкой, и двух взрослых мужиков, которые охотят и сами как дети. «Рэм, смотри!» — ржёт Макарский. «Твои ксерокопии что-то задумали, мордахи хитрющие, и кошка с ними заодно по-любому. Но она их предводительница!» — смеется в ответ Богдан и организовывает малышковое ОПГ по добыче жратвы со стола. Мой Савка тоже, похоже, вступил на кривую дорожку. Уже третий кусок сыра тащит со стола, и они их поделили. «Вот папаши, смотрите на них», — сетует Наталья Степановна, качая головой. «Нет бы детей учить порядку, а они уселись на пол и ржут». «Мам, но ты же и сама их не одергиваешь, а значит, подтворствуешь». Медведь делает невинные глаза. «Я бабушка», — парирует Наталья Степановна. «Мне положено быть доброй и на их стороне». «Нормально. А я, значит, плохой полицейский». «У нас плохой полицейский Катя», — пожимает плечами и ухмыляется Макарский, бросая взгляд на подругу. «Она тиранит меня, нашего лабрадора Бусю и Савку. Да, зайка Зайченко?» «Слышь, Макарский, сейчас получишь». Катерина упирает руки в бока, отставив корзинку с хлебом. Ну вот видите, он тычет в нее пальцем. Я же говорю. Мы все дружно смеемся. Так приятно и так необычно видеть этих взрослых серьезных мужчин вот так дома на детском празднике, без офисного лоска и брутальной мощи тира, без дизайнерских пиджаков и кобуры на поясе, с улыбками открытыми, расслабленными. С детьми на коленях и ласковыми взглядами в сторону любимых. Давайте садиться, говорю я. Детей оставляем рядом на коврике, пусть играют, они на виду. Если что, я тут рядышком с ними сяду, говорит мама Богдана. Мы рассаживаемся за столом, Богдан наливает шампанское в бокалы, а потом раздается искристый звон стекла. Друзья поздравляют нас, желают детишкам расти здоровыми, а всем нам быть крепкой семьей. Мама Богдана улыбается и вытирает слезы. За первым следует второй тост, а за ним Макарский объявляет тост за любовь, в результате которой и появились такие замечательные рыжие прохвосты. Я тоже хочу сказать. Встает Богдана, я замечаю, что он как-то особенно напряжен. К словам о любви. Ну, как получится, а то красиво не умею. Все, ты умеешь, сынок. Улыбается Наталья Степановна. Вон как на конкурсе стихотворений в третьем классе выступал. Даже приз выиграл. Мам. Смущённая отдергивает её Богдан, и она примирительно поднимает ладони. «Так вот, Белочка», — обращается ко мне, «у нас всё с тобой как-то не по порядку вышло, а этот год вообще пролетел без тормозов. В общем, я как бы с опозданием, да, знаю, но...» «Рожай уже, Рэм», — шепчет Макарский, подмигивая. «Циц». Сурово шикает на него Богдан, а потом продолжает на одном дыхании. «В общем, Карина, давай уже нормально поженимся». Он выходит на середину гостиной, опускается на одно колено и достает коробочку с кольцом. Он уже дарил одно помолвочное, но за этот год мы действительно вздохнуть свободно не успевали, не то чтобы пожениться. «Но если ты настаиваешь...» Улыбаюсь я, встаю и подхожу к нему. Медведь надевает кольцо мне на палец, встает и крепко-крепко обнимает, расслабляется. Не любит он публичных выступлений, даже если все свои. «Ты самая лучшая у меня, Белочка. В сотый раз повторяю, да хоть в тысячный готов повторить. Мне с тобой сказочно повезло. Спасибо за тебя и за детей. Я тебя люблю, моя хорошая. Я тебя тоже». «Ну тогда горько, чего уж», — Поддает Макарский. «Только шустрее». «Я всю Богдана речь слюни вон на те гренки пускал!» Он, как всегда, разряжает обстановку, и мы смеемся, и за смехом не слышим, что в квартире раздается звонок. «Интересно, кто это может быть? Мы вроде бы не ждем никого. Если только соседи пришли ругаться на наш шум, но сейчас середина дня, да и закаленные они у нас в этом плане. Я открою», — говорит Богдан и идет в коридор, а я семеню за ним, — Тоже интересно, кого там принесло. Но когда медведь открывает двери, и я вижу незваного гостя, а точнее гостью, то столбинею на месте. Потому что гостья это его бывшая жена Ирина.